Слейся со своим Высшим Я. Есть только два дня в году, когда можно ничего не делать. Один называется вчера, другой завтра. Это значит, что сегодня лучший день, чтобы любить, верить и прежде всего жить. Далай-лама. Высшее Я на полную. Жил-был ручеёк, который мечтал стать полноводной рекой. На своем пути он наткнулся на границу с большой пустыней и очень сильно испугался, что потечет дальше и высохнет. И тут он услышал голос, который подбодрил его и сказал, что он не должен бояться и может спокойно течь дальше. Поколебавшись немного, ручеек пошел дальше, даже несмотря на то, что все еще боялся и чувствовал себя не очень хорошо. Чем дальше в пустыню он тек, тем жарче становилось. И, наконец, стало так жарко, что маленький ручей испарился, и поднявшиеся капельки начали собираться в воздухе. Их было так много, что они образовали маленькие облака, плывущие через пустыню. Облака плыли много дней, пока не добрались до моря, лежащего за пустыней. Там они пролились дождем. Так маленький ручей стал частью бесконечно огромного моря, Он стал частью чего-то очень большого и начал вести жизнь более прекрасную, чем когда-либо мечтал. Маленький ручей, нежно носимый волной, счастливо размышлял. Я боялся идти своим путём, но доверился внутреннему голосу и несколько раз смело менял свою форму, не зная, что меня ждёт. И всё равно сейчас я что-то большее, чем то, чем я был когда-либо так и мы, как этот ручеек, вынуждены снова и снова менять свою форму, идти новым путем, оставлять старое, зная, что по другую сторону страха нас ждет что-то большее. Через исцеление прошлого и высвобождение сдерживаемой энергии мы можем использовать ее в настоящем, чтобы наполнить свою жизнь. Мы выходим из режима выживания и драмы и, наконец, можем использовать освободившуюся энергию, чтобы с любовью и гармонией идти своим путем. Наша осознанность переходит с энергетической частоты страха, нужды, злости и стыда на частоту смелости, радости и любви. Частоту, на которой ты получишь то, о чем мечтаешь. Настоящее – это все, что находится здесь и сейчас. Здесь и сейчас – это единственный момент, в котором ты можешь измениться, в котором можешь создать что-то новое. Все, что существует, существует сейчас. В следующих главах ты узнаешь, как в сегодняшнем дне соединиться с высшим «я» и на мыслительном, эмоциональном и физическом уровне обрести созидательную силу. Как ты переместишь восприятие себя на более высокую частоту Откажись от идеи стать кем-то, ведь ты уже сейчас шедевр. Тебя не нужно улучшать. Ты должен лишь прийти к этому, узнать это и понять это. Оша. Я пишу эту главу, находясь на Сардинии, в чудесном саду, полном диких цветов и оливковых деревьев. Недалеко поёт петух, и солнце медленно встаёт над морем. Всё вокруг утопает в мягком золотом свете, которым солнце каждое утро зачаровывает остров. Сколько себя помню, моей мечтой было жить в небольшом домике в Италии и по утрам просыпаться от аромата оливок и шелеста моря. И хоть сейчас я живу ещё не здесь, но я создала себе такую жизнь, которая позволяет мне работать из любой точки мира и жить по несколько месяцев в самых прекрасных местах. Конечно, так было не всегда. Долгое время я не доверяла себе создавать жизнь мечты. Я даже не давала себе серьезно поразмышлять, как бы я создала себе жизнь. И чем больше были мои мечты, тем сильнее становились сомнения в том, что я смогу осуществить их. Я была так сильно занята мыслями о том, чего ждут от меня другие люди, что совершенно забыла спросить об этом себя, что я хочу делать со своей жизнью, какой смысл я хочу придать ей, что я хочу создать. Где-то глубоко внутри я чувствовала тоску по жизни, которая отличалась от того, чтобы каждый день с девяти до семнадцати сидеть в офисе перед компьютером и отвечать на какие-то бесполезные письма. Я хотела сделать что-то, что, что внесёт новое в мою жизнь и, в идеальном случае, в жизнь других людей. Но я не видела путь. Я чувствовала это глубокое желание, но мои мысли и сомнения в себе не давали ему вырасти. Моё сердце твердило мне, «Лаура, верь в себя, решись для своих мечтаний. Ты же чувствуешь это внутри. Ты знаешь, как поступить правильно». Но страх играть по-крупному и показать себя миру был долгое время настолько сильным, что я игнорировала голос своего сердца и поначалу шла путём, которым шли все в моём окружении. Я училась на специальности, которая меня вообще не интересовала, и топталась на месте. Пока не настал день, изменивший всё. Во время учёбы в магистратуре я увидела в университете объявление о конкурсе на учёбу за границей – Словно заколдованная, я читала название университетов-партнёров, и вдруг мой взгляд зацепился за одно название — Калифорнийский университет в Беркли. Моё сердце подпрыгнуло от радости, и снова голос был здесь — «Лаура, доверься себе, подай документы на стипендию». Учиться в Беркли было моей большой тайной мечтой с 18 лет. Тогда после школы я смотрела сериал, чьи герои жили в Калифорнии, и там была одна серия, в которой главная героиня, Мариса Купер, идёт в университет в Беркли, чтобы учиться там. С того момента, как я увидела в сериале кадры из прекрасного кампуса в Беркли, я захотела туда. Я сохранила это желание в своём сердце, но одновременно с этим мне было ясно, что, скорее всего, оно никогда не осуществится как это могло бы произойти. Мои родители были не в состоянии оплатить учебу в американском вузе, и к тому времени в моей голове было столько сдерживающих меня убеждений, я же недостаточно хороша для этого, у меня никогда не будет столько денег, чтобы оплатить обучение, что я, вместо того, чтобы искать креативное решение, просто отложила эту мечту. К сожалению, это один из крючков, сдерживающих нас убеждений, которые подсознательно влияют так, что мы больше не переспрашиваем себя и воспринимаем их как правду. Хорошая новость – сердце все равно запоминает наши мечты и не устает каждый раз напоминать, что вокруг еще столько всего, что нас ожидает. Итак, почти пять лет спустя я стояла перед доской объявлений своего университета и читала слова, которые вытаскивали мои мечты на поверхность сознания и пробуждали энергию «Подай заявку сейчас!» «Стипендия в Калифорнийский университет в Беркли». Это был тот момент, когда мое сердце взяло управление на себя и больше не принимало отговорок. Я собралась силами, оставила все свои сомнения и подала заявку на одну из двух стипендий. Дальше были полгода различных отборов, собеседований, тестов и, прежде всего, ожидания. В это время я визуализировала каждый день, как я счастливо буду бежать по кампусу в Беркли. И затем, наконец, оно пришло. Письмо из университета в Беркли. Оно было, как из фильма, в белом американском конверте с сине-красными полосатыми краями. Мои руки дрожали от волнения, когда я открывала его прямо у почтового ящика. Слезы счастья пылились по моим щекам, когда я прочитала «Поздравляем, вы приняты в Университет Беркли». Через три месяца я приземлилась в Сан-Франциско, с нетерпением думая о том, что меня ожидает в следующие месяцы. Я сняла милую комнату в красивом старом доме со светлой прихожей и записалась на все возможные лекции, от психологии и публичных выступлений до философии. Всё было именно так, как я себе представляла. Как-то вечером я надела свои кроссовки, чтобы немного пробежаться. За моим домом была дорожка, ведущая в гору через лес с разными деревьями и цветами. Когда я добежала до самого верха горы, я присела, чтобы отдохнуть на небольшой камень, и передо мной открылся завораживающий вид на Беркли, бухту с мостом Золотые ворота и Сан-Франциско. Солнце как раз садилось и заливало золотом окрестности, птицы и цикады пели вокруг меня, и чувство глубокой благодарности охватило моё тело и душу. Я сделала это. Бросила вызов внутренним сомнениям и последовала зову сердца. То, что казалось мне невозможным, стало моей реальностью. В этот момент я чувствовала полное слияние со своим настоящим и безграничным сознанием и дала себе обещание каждый день жизни работать над тем, чтобы все сильнее сливаться со своим настоящим «я». Я пообещала себе больше никогда не сомневаться в том, что я могу, что я буду пытаться это делать из раза в раз, не обращая внимания на сомнения в себе, будь они большими или маленькими, и что я буду верить в себя. В этот момент я приняла, возможно, самое важное решение в своей жизни касаемо того, кем я хочу и не хочу быть с этого момента. Я хотела никогда не возвращаться к своему низшему «я», не преуменьшать свою значимость и не давать другим решать, какой будет моя жизнь. Не сомневаться в себе снова и не упускать из-за этого столько возможностей и чудес. Я решила узнать, что случится, если я отправлюсь на поиски высшего «я» и всегда буду говорить «да жизни». Для меня поступление в Беркли было настоящим чудом. Я сохранила в своем сердце воспоминания о том, как я сижу на камне, смотрю на море и Сан-Франциско, чтобы впредь оно напоминало мне о том, кто я есть, и что, возможно, все, как только я перестаю рассказывать себе бредовые истории, в которые сама верю как ты перейдешь от низшего «я» к высшему «я». В этой секунде уже есть все, что тебе нужно. С каждым вдохом есть возможность выбирать по-новому, как ты хочешь думать, каким ты хочешь видеть мира себя, как ты хочешь действовать, исходя из страха или любви. Базисом для этого выбора является понимание себя. Мы должны разобраться в том, какое представление о себе и какую идентичность мы принимали всю жизнь, ведь в какой-то момент они стали нашей неоспоримой действительностью. Неосознанно в течение жизни мы скатывались в низшее «я», если не учились брать ответственность за себя и забывали, что наша жизнь создана для нас, а не против нас. На уровне низшего «я» есть автоматически встроенный режим жертвы, который включается каждый раз, когда мы чувствуем, что с нами обошлись нечестно или жизнь к нам несправедлива. В низшем «я» эмоции чаще всего скрываются ниже 200 по шкале осознанности Хокинса. пребывая в низшем «я», мы думаем, что нас неправильно понимают, не замечают, неправильно относятся, не любят. Мы испытываем злость, зависть или даже чувство вины. В состоянии низшего «я» нам всего мало, и прежде всего мало самих себя, и мы пытаемся компенсировать эту нужду. Нам постоянно нужны внимание, подтверждение извне или отвлечения, например, переедания, чтобы заполнить эту дыру в себе. К сожалению, в конце концов, мы должны признать, что чувство неполноценности все еще здесь, что бы мы ни делали и кто бы ни обращал на нас внимание Мы хотим исцелить с помощью внешнего мира То, что на самом деле можно исцелить только изнутри. Я не жертва мира вокруг себя. Как я могу быть жертвой мира, который может полностью исчезнуть, как только я решусь на это? Моя цепь распалась. Она спадет с меня, если мне потребуется. Дверь тюремной камеры распахнута. Я могу покинуть ее, просто переступив порог. Ничего не держит меня в этом мире, только желание остаться держит меня в заключении. Я хочу отказаться от своих безумных желаний и, наконец, выйти к Солнцу. Курс чудес. Ниша «я» и позицию «жертвы» можно оставить, если первым делом мы признаем, что в определенный момент жизни решили не верить в себя и свою бесконечную силу создавать. Если здесь и сейчас мы осознаем, что живем не в настоящей жизни, а в иллюзии, которая говорит, что нам чего-то недостаёт, то сможем покинуть эту эмоциональную и ментальную тюрьму. Всё, что мы можем сделать, это в момент осознания со всей энергией выбрать, кем мы хотим быть. Вырвись из ментальных и эмоциональных цепей. Главный вопрос, что ты когда-либо могла себе задать – Кем в этом мире я хочу быть? Ты автоматически обращаешь внимание только на те мысли, которые подходят убеждениям твоего «я» и которые являются правдой для тебя самой. Насколько саморазрушающими и беспощадными могут быть представления о себе, показывают нам биографии Мерлин Монро, Уитни Хьюстон, Майкла Джексона или Робина Уильямса. Со стороны казалось, что они были одарены огромным талантом и вдохновляли миллионы людей своей музыкой и фильмами. Но они были смертельно несчастны и не в состоянии изменить картину себя и перестать сомневаться в своих силах. Несмотря на то, что их любил весь мир, они себя не любили. Негативные представления были так сильны, что весь успех и вся любовь не могли изменить их видение себя. Ключ к любящему представлению о себе невозможно найти вовне. Ключ спрятан в нас самих. Счастье, успех, радость и вдохновение – это естественный эффект, который появляется, когда находишь ключ к бесконечному миру собственного сознания. Нет причины играть не по-крупному в то недолгое время нашей жизни, давая низшему «я» определять ее ход на самом деле нет причины прятать свою исключительность и приглушать собственный свет. Все причины, которые внушает нам разум, почему мы больше не доверяем другим или не верим в свое великолепие, это попытки эго удерживать тебя в зоне комфорта. Оно пытается сказать, что ты недостаточно хороша или недостойна любви, чтобы ты осталась там, где находишься, потому что оно думает, что тут твоя жизнь в безопасности. Каждый порыв твоего высшего «я», направленный на то, чтобы ты снова воссияла, подавляется твоим боязливым эго. Каждый день в нашей голове крутится от 50 до 70 тысяч мыслей. И каждая из них должна звучать как «Ура! Я люблю свою жизнь!», отсылая позитивную энергию во Вселенную, как выражение нашей радости быть здесь и получать возможность раскрывать себя этой жизни. Представь, как ты каждый день на протяжении недели спрыгиваешь с кровати с возгласом «Ура, я люблю свою жизнь!» Как ты думаешь, почувствуешь ли ты себя по-другому благодаря этому? Энергия изменится. Начнешь принимать другие решения. Вероятно, так и будет. Твоя энергия – это вклад в будущее. Все, что ты посылаешь своей энергией, вернется на том же самом энергетическом уровне. Чем осознаннее ты обращаешься со своей энергией, тем больше позитивной энергии ты привлечешь в свою жизнь. Большинство наших мыслей – это одинаковые вчерашние и позавчерашние мысли. Мы – это наши привычки, в том числе в мышлении и чувствах. Мы привыкаем к образу мыслей так же, как привыкаем к определенным чувствам. И каждый раз, создавая своими мыслями одну и ту же реальность, большинство из нас точно так же получают одни и те же результаты в жизни. Единственный путь к наполненной жизни идет через изменение мышления и представления о себе. Если ты готова создать другую жизнь, полную любви, доверия, здоровья, успеха и радости, ты должна изменить видение себя и напомнить себе, кто ты на самом деле. Довериться себе и выйти из зоны комфорта, светить ярче, чем когда-либо. Все в этой вселенной основывается на колебании энергии, в том числе твое представление о себе. Твое низшее «я» колеблется на частоте ниже, чем высшее «я». Если ты нацелишься на колебания высшего «я», то превратишь свое мышление, нужды и выживания в осознанность любви, гармонии и созидания. Два волка внутри нас. Эго – низшее я versus высшая я. Одна из моих любимых историй – предание древних индейцев о двух волках, живущих внутри нас. Эта история была рассказана старым индейцам из племени Чироки. Одним вечером он сидел со своим внуком у костра. С любопытством расспрашивал внук своего мудрого деда о жизни, почему некоторые люди счастливы, а другие так несчастны. Дедушка взглянул на него задумчиво и ответил – В каждом из нас живут два волка, белый и черный. Белый волк символизирует все, что хорошо. Он отвечает за справедливость, доброту, сочувствие, радость, покой, любовь, надежду, доверие, правду. И за весь тот свет, что в нас есть. Чёрный волк, напротив, олицетворяет всё плохое. Он представляет всё негативное – злость, страх, недоверие, ненависть, зависть, печаль, жадность, высокомерие, жалость к себе, вину, злобу, чувство неполноценности. Как ты понимаешь, между этими волками идёт вечная борьба. И она идёт как в тебе, так и в любом другом человеке. Ведь во всех живут эти два волка. Внук ненадолго задумался над тем, что сказал дедушка, и затем спросил с любопытством. «И какой волк победит?» Старый Чирокий улыбнулся внуку и ответил. «Тот, которого ты кормишь. Но помни одно. Если ты кормишь лишь белого волка, чёрный начнёт поджидать момента, когда ты оступишься, и он получит внимание, которого так жаждет. Чем меньше внимания он будет получать...» тем яростнее будет нападать на белого волка. Так что не забывай обращать внимание и на него, чтобы оба волка были счастливы и все вы были довольны. Добиться равновесия – это нелегкая задача для каждого человека. Если ты примиришь обоих волков, у тебя будет все для счастливой жизни. Эти два волка живут во всех нас и соперничают, как эго и высшее я. В то время как наше эго – исходит из иллюзии нужды и отчуждения, наше Высшее Я является естественным состоянием доверия, любви и сочувствия. Вернуться к нему – это задача всей жизни. Эго vs. Высшее Я первая Истерика vs. Спокойствие Эго постоянно настроено на канал Драма ТВ, везде видит опасность и во всем сомневается. Типичные мысли эго Что, если всё пойдёт не так? Ох, слишком много изменений для меня. Я буду выглядеть глупо. Высшее «Я» доверяет тебе и полагается на твой путь. Оно знает, что ошибки — неотъемлемая часть роста. Типичные мысли высшего «Я». Класс, а это приятно. Давай-ка просто попробуем. Я хочу жить на полную. Второе. Оценка «Вёс из сочувствия». Эго непрерывно оценивает и сравнивает тебя, при этом ты никогда не бываешь достаточно хорошей. Типичные мысли эго «я недостойна любви» или «недостаточно хороша». «Я слишком низкая, высокая, толстая, тощая, глупая» и так далее и тому подобное. Остальные успешнее, красивее, умнее, и у них всё получается лучше, чем у меня». Высшее Я способно увидеть в твоей боли и обидах возможность для исцеления, оно полно сочувствия к тебе и другим людям. Оно замечает свет не только в тебе, но и в окружающих. Типичные мысли Высшего Я. Моя боль позволяет мне увидеть боль в других и наполниться состраданием. Я свет и безграничное сознание. Своим сиянием я даю и другим возможность сиять. Третье. Страх versus любовь. Эго питаемо страхом, оно не доверяет миру, людям и самому себе. Типичные мысли эго – мир – это опасное место. Доверяй, но проверяй. Пока я в зоне комфорта, я в безопасности. Источник высшего «я» – это энергия безусловной любви. Высшее «я» связано с этим источником глубоким доверием и осознает свое настоящее происхождение. Типичные мысли высшего «я» – меня любят и защищают. Я полон доверия, жизнь создана для меня. Четвертое. Отчуждение versus единение. Из-за того, что эго идентифицирует себя с телом, мыслями и нашими чувствами, оно думает, что отделено от других. пребывая в иллюзии этого отчуждения, оно никогда не сможет узнать гармонию. Типичные мысли эго. «Я какой-то не такой, как все». «Я чувствую себя ограниченным». Даже если я нахожусь среди людей, я чувствую себя покинутым. Высшее «Я» — это безгранично чистое сознание. Оно знает, что является частью Вселенной, что Вселенная — это часть его, точно так же, как оно знает, что все во Вселенной взаимосвязано. Типичные мысли Высшего «Я» — «Я часть тебя, и ты часть меня». Каждая негативная мысль по отношению к тебе — это негативная мысль по отношению ко мне. У меня нет границ пятая Вина вез из прощения. Эго всегда ищет виноватых и считает себя жертвой обстоятельств. Часто ему кажется, что с ним обходится неправильно, и оно видит в этом оправдание тому, что само не берет на себя ответственность за свою жизнь. Типичные мысли эго. «Из-за того, что Икс сделал то-то и то-то, я не могу быть счастлива прямо сегодня». «Это ты виноват в том, что…» «Я чувствую себя бессильной». Высшее «Я» понимает, что все происходящее в жизни является следствием собственных мыслей, чувств и решений, и что прощение – это ключ к тому, чтобы жить свободно и видеть себя творцом своей судьбы. Типичные мысли Высшего «Я» – «Я прощаю себя», «Я прощаю тебя». «Я не могу повлиять на то, что происходит вовне, но я могу повлиять на свое отношение». «Спокойствие начинается во мне». Шестое. Брать, вез и сдавать. Из-за мышления нужды у эго появляется потребность в том, чтобы иметь все больше и больше. Оно определяет собственное счастье прежде всего по внешнему успеху, признанию и владению материальными благами. Типичные мысли эго. Мне необходимо еще больше успеха, денег, любви и так далее. Что бы я ни делал, мне все мало. Я хочу забрать себе все. Высшее «Я» наполнено любовью и благодарностью. Оно признает ту гармонию, что уготовили любовь и Вселенная для каждого человека. Оно знает свои ресурсы и хотело бы всем поделиться и передать дальше. Типичные мысли Высшего «Я» – «Я наполнен», «Я благодарна». «У меня всего достаточно, и я хотел бы поделиться этим с другими людьми и с нашей планетой». Седьмое. Пассивность веса созидания. Эго не верит, что может внести вклад или как-то сильно повлиять на течение своей жизни. Оно скорее реагирует на то, что исходит извне, чем организует что-то. Типичные мысли эго – почему это все происходит именно со мной? Кому вообще интересно, что я делаю? Я никак не могу повлиять на то, что происходит в моей жизни. Высшее «Я» здесь, чтобы познать себя и реализовать свой потенциал. Оно полно творческой энергии и вдохновенно обустраивает свою жизнь. Оно творит вместе со Вселенной жизнь в высшем смысле. Типичные мысли высшего «я». Я люблю свою жизнь. Я полон творческой энергии и идей. Я создам жизнь своей мечты и воплощу свои замыслы. Восьмое. Выживание ввес с развития. Эго воспринимает жизнь как борьбу, и поэтому заперто в постоянном режиме «бей, беги, замри». Из-за стресса, вызванного негативными мыслями, эго обычно без сил и энергии. Типичные мысли эго «жизнь тяжела», «я в стрессе полностью измождена». «Мне нужно защищать себя». Высшее «я» видит в каждом опыте возможность для духовного роста и воспринимает жизнь как школу, где нужно учиться и расти. Оно знает, что у него достаточно сил, чтобы справиться с любыми трудностями, что посылает ему жизнь. Типичные мысли высшего «я», чему я могу научиться на этом опыте. Кем я хочу быть в жизни? Я ведом любовью. Девятое. Контроль с вера. Чтобы чувствовать себя уверенно, эго нужно все контролировать, ему с трудом удается отпускать. Оно не доверяет ни себе, ни жизни, ни другим людям, из-за чего ему тяжело дается построение отношений, и оно часто чувствует неуверенность. Типичные мысли эго «меня могут снова ранить». Здесь определенно есть какой-то подвох. «Я не могу доверять». Высшее «я» верит в себя и в высший смысл своего существования на Земле. Оно чувствует связь с чем-то большим и видит в каждом человеке возможность познать самого себя. Типичные мысли Высшего Я – я верю во Вселенную, Господа и Любовь. Через Тебя я смогу познать самого себя. Я доверяю себе и жизни. Десятое. Нужда ввез из изобилия. Из-за убеждения эго в своей отчужденности от мира, в своей неполноценности, всю свою жизнь оно ощущает лишь нужду. Из-за того, что оно пытается заполнить эту зияющую дыру внешними вещами, внутренняя фрустрация только усиливается и опять вызывает чувство жизненной нужды. Типичные мысли эго «я не чувствую себя наполненной», «жизнь несправедлива», «я никогда не стану счастливым». Высшее «я» связано с безграничной полнотой и изобилием Вселенной. Оно колеблется на чистоте наполненности и притягивает глубокой благодарностью еще больше изобилия в свою жизнь. Оно понимает, что все вокруг есть обмен энергией и обращает внимание на то, чтобы колебаться в унисон с любовью и благодарностью. Типичные мысли Высшего Я. Вселенная – это чистое проявление наполненности. Здесь всем всего хватит. Первый большой шаг к слиянию со своим высшим «я» ты уже сделала, когда обратилась к этой аудиокниге и тем самым сказала Вселенной «Я готова к изменениям, я готова стать счастливой, даже если ради этого должна буду перестать винить кого бы то ни было в моих прошлых несчастьях». С этой секунды я полное воодушевление говорю «да жизни, я готова». Включай высшее «я» на полную, детка. От чистого сердца я благодарю тебя за то, что ты сделала этот шаг, ведь мир как раз находится в таком состоянии, когда нам нужно больше света, чем когда-либо, чтобы снова воцарился мир на земле. Основу для воссоединения со своим высшим «я» здесь и сейчас ты заложила, слушая первую часть аудиокниги, и открыла в себе готовность отпустить прошлое, по-новой написать свою историю и простить не только себя, но и всех в своей жизни. Может быть, ты уже сейчас с чистым сердцем можешь сказать «я благодарна за весь тот опыт, что у меня есть, ведь именно он сделал меня тем, кем я сейчас являюсь». Я готова отпустить всю злость, снова начать говорить «да» жизни и обратить мой взгляд вперёд. Этими словами ты откроешь себе дверь к внутреннему спокойствию в настоящем и тем самым немного вылечишь весь мир. Чтобы укрепить связь со своим высшим «я» и сделать его частью повседневной жизни, нужно пройти четыре уровня, на которых ты в режиме «здесь и сейчас» сможешь поднять свою осознанность. Каждую секунду ты можешь выбирать на этих уровнях, кем ты хочешь быть. На уровне первое – мыслей, второе – чувств, третье – решений, четвертое – действий. Ты будешь счастливой. Самый важный вопрос, который ты только можешь задать себе, это кем я хочу быть в этом мире. Каждую секунду у тебя есть возможность слиться со своим высшим «я» и выбрать по-новому, кем ты хочешь быть. Когда в твоей голове из раза в раз крутятся одни и те же мысли, ты получаешь каждый раз одни и те же результаты. Побеждает тот волк, которого ты больше кормишь. Запомни, ты не жертва внешних обстоятельств, ты творец своей жизни. Жизнь создана для тебя.